Грейс. Танцы на грани. За первые месяцы войны наша жизнь кардинально изменилась. В городе по-прежнему выли сирены, предупреждая о возможных атаках с воздуха, и отключался свет, но комендантский час был снят, и реальная опасность вторжения отступила. Сан-Франциско стал гражданским портом, и город вновь ужил. Чайна-таун закипел бурной деятельностью. Солдаты неспешно ходили по улицам, переходя от бара к бару. Они заполонили ночные клубы и сорили деньгами так, словно для них не существовало завтрашнего дня. Правда, для некоторых из них он действительно мог не настать. Люди не желали сидеть по домам. Дела в запретном городе шли так и сяк, в зависимости от известий, из Европы или с Океанского фронта, и так было во всех увеселительных заведениях. Кто-то из журналистов «Вера Йетти» Назвал это бегством от реальности. Клубы, вроде нашего, давали людям возможность сбросить напряжение, отпраздновать, поделиться пережитым, послушать рассказы других и развеять смехом пронзительный страх перед будущим. Чарли было очень сложно удержать штат танцовщиц, потому что солдаты с неожиданным рвением стали жениться на наших девочках, несмотря на то, что были почти незнакомы с ними. Страх смерти – мощный афродизиак элен и Руби оказались связаны друг с другом пережитыми трагедиями, но обе относились друг к другу с настороженностью. Я часто замечала, как они сидят в укромном уголке клуба до его открытия и тихо говорят о чем-то. Теперь, когда тайна элен выплыла наружу, она стала позволять себе время от времени взрываться глубинным недоверием и ненавистью к японцам. Руби реагировала на эти редкие всплески так же, как и на ситуации, в которых кто-нибудь из наших знакомых начинал говорить о том, чтобы отправиться убивать этих епошек. Она выпивала еще один коктейль и танцевала до тех пор, пока у Портера не иссякали силы и спала со всеми подряд. В отличие от всех нас, она танцевала не просто на краю вулкана, она метила в самое его огненное жерло. Однажды вечером в самом начале 1942 года я сидела за столиком с морскими офицерами, расквартированными на острове сокровища, слушала их рассказы о том, как изменилось это место со времени моего последнего посещения его. Когда в зал вошел Джо и увидел меня, оркестр играл песню под названием «У епошек нет ни малейшего шанса». Что-то в его походке и манере, с которой он расправил плечи, подсказывало, что он поступил на военную службу. Я поблагодарила моряков и пошла навстречу Джо. «ВВС США», — сказал он мне вместо приветствия. «Ну, конечно. То, что раньше называлось корпусом армейской авиации, сейчас стало самым активным военным ресурсом, объявившим о наборе добровольцев. Это происходило потому, что в распоряжении японцев было много военных пилотов, а у нас их не доставало». Военно-воздушные силы нуждались в образованных мужчинах, а Джо был выпускником университета, имевшим за плечами два года юридической практики. ВВС считались армейской элитой, и там ему было самое место. «Когда ты отбываешь?» — спросила я. Через пару недель, — ответил он. Чарли угостил Джо ужином и напитками за счет заведения. Все девушки подошли поздравить. Ида сидела у него на коленях, словно имела на это право. Джо беззаботно принимал эти знаки внимания, как и полагалось блестящему летчику, в которого он превратился, просто подписав договор с военным начальством. Руби же смотрела на него с очень хорошо знакомым мне выражением лица. Блеск притягивает к себе подобное, и никто не реагировал на это более бурно, чем Руби. Страсть между ними никогда не остывала, даже в последние несколько месяцев, хоть пламя и стихло до состояния тлеющих углей, но лишь дуновение славы оказалось достаточно, чтобы она разгорелась с новой силой. В мгновение ока Ида была изгнана в зашей, а Джо оказался в полной власти Руби. Даже после всего пережитого мне было мучительно больно все это видеть, потому что снова игра изменила свои правила. Слишком примитивно он реагировал на Руби. В тот вечер Джо сделал Руби предложение, а я никак не могла справиться с мыслью, что лучше бы он выбрал меня, а не ее. Это все было неразумно, но мы так боялись будущего, что изо всех сил цеплялись за атрибуты, связывавшие нас с ощущением нормальной жизни. Мне думается, во всяком случае, мне хочется в это верить, что Джо принимал соблазнительность Руби и ощущение, которое она у него вызывала, за любовь и, разумеется, пал жертвой этого своего заблуждения, как и многие другие мужчины. Для Руби же Джо был возможным мостиком в безопасную гавань. Одно то, что она стала думать о браке, уже говорило само за себя. Броня, благодаря которой она со спокойным бесстрашием воспринимала окружавшую враждебность, дала трещину. Шла война, и мои переживания оказались совершенно незначительными по сравнению с тем, что предстояло сейчас Руби и Джо. Правда, это не означало, что они смогут пожениться в Калифорнии. «Давай поедем в Мексику и распишемся там», — предложила Руби. Джо отверг эту идею, заявив, что покидать страну сейчас было бы безрассудно. Он написал в адвокатуру штата Невада с просьбой о разрешении на брак с азиаткой здесь, в Сан-Франциско, и получил отказ. Причина отказа объяснялась тем, что белому человеку преступно вступать в межрасовый брак с представителем эфиопской и негроидной расы, либо монголоидной или желтой. Когда он написал с той же просьбой в соседний штат Юта, то получил ответ, что браки между белыми и монголоидами, малайцами, мулатами и квартеронами были также запрещены. С каждым отказом Джо подал во всю большую ярость, а Руби теряла спокойствие духа. «Ты должна сказать ему правду», — говорила ей элен как-то вечером, когда мы втроем сидели в нашей квартире, плотно задвинув шторы. Томми спал в корзинке на полу под тихую музыку, доносившуюся из радио. «О том, что я японка?» — последнее слово Руби произнесла шепотом. «Это невозможно». «А что будет, когда он узнает, что ты ему лгала?» «Если ему кто-то об этом скажет, он будет раздавлен», — признала Руби. «Но кто станет ему об этом говорить?» «Ах, милая, но ну неужели ты хочешь жить во лжи?» — сказала Эллен. «Вот только мне ее слова не показались искренними. Если он тебя любит, какая ему разница, кто ты по национальности?» Если она говорила от чистого сердца, то это свидетельствовало о колоссальных переменах в ней, потому что сама Эллен выступала категорически против смешанных браков. Она могла просто пытаться утешить подругу. Вот только случай Руби отличался от всех остальных. Ее семью подозревали в соучастии в организации первого налета. Ее брат был убит в лодке в первые минуты нападения, а родители считали пятой колонной. Руби грозила серьезная опасность. Чудом было уже то, что ее еще не забрали, и никто на нее не донес. Джо, американец до мозга костей, ломающимся голосом произнесла Руби, словно не решаясь признаться в своих истинных мотивах. Он больше американец, чем все остальные, кого я встречала. Если я выйду за него замуж, то разве это не докажет, что я тоже американка? Но разве этот брак может ее спасти? Разве она не вызовет еще больше подозрений тем, что выдает себя за китаянку и танцует в ночном клубе, куда приходят столько солдат и офицеров?» А если ее выведут на чистую воду, не отразится ли этот обман и на Джо? Не может ли это лишить его шансов на обучение в летной школе, о чем он всегда мечтал?